Таким образом, можно обозначить главные моменты, пройденные дворянством на пути образования. Петровский артиллерист и навигатор через несколько времени превратился в Елизаветинского пятиметра, а пятиметр при Екатерине II превратился в свою очередь в хом де летрес, который к концу века сделался вольнодумцем, масоном либо вольтерианцем. И тут Высший слой дворянства, прошедший указанные моменты развития в течение XVIII века, и должен был после Екатерины руководить обществом. Легко заметить скудность политических и нравственных средств, какими этот класс располагал для руководства своим обществом. Надобно представить себе Положение этого слоя в конце века не указывая на лица, ибо все лица, служившие представителями этого слоя, в основных чертах были похожи друг на друга. Положение этого класса в обществе покоилось на политической несправедливости и венчалось общественным безделием. С рук дьячка учителя человек этого класса переходил на руки к французу-гувернёру, довершал свое образование в итальянском театре или французском ресторане, применял приобретенные понятия в столичных гостиных и доканчивал свои дни в московском или деревенском своем кабинете с Вольтером в руках. С книжкой Вольтера в руках где-нибудь на поварской или в тульской деревне этот дворянин представлял очень странное явление. Усвоенные манеры, привычки, понятия, чувства, самый язык, на котором он мыслил, все было чужое, все привозное, а дома у него не было никаких живых органических связей с окружающими, никакого серьезного дела, ибо мы знаем, ни участие в местном управлении, ни сельское хозяйство не задавали ему такой серьезной работы.